Глава 1.1.0.1. Английский завтрак. Пронзительно громкий, отвратительный звук сирены заставил поморщиться, открыть глаза. Ярослав сидел на замусоренном полу в каком-то огромном пыльном цеху. Вокруг валялись куски фанеры, пластиковых труб, банки с разноцветной краской. Яркие кляксы и потеки были везде – на полу, на стенах и даже почему-то на потолке. Максим боролся с огнем, держа в руках оранжевый огнетушитель. Исторгая вонючий дым, перед ним горела какая-то конструкция, сделанная, судя по хрупкости и тому, как она оплавлялась под действием не самой высокой температуры, из пенопласта. Половину лица друга закрывала треугольная пиратская косынка. Алиса ползала на полу, пытаясь найти выход из наполняющегося дымом помещения. «Макс, давай помогу!» – прохрипел Ярик. «Да поздно уже!» Максим откинул пустой огнетушитель в сторону. Он звонко ударился о какой-то ржавый чугунный агрегат с клеймом. Буквы К, З в круге. Уходим. Сигнализация сработала. Сейчас пожарные уже приедут. Под пронзительный аккомпанемент, сирены, они побежали по серым служебным подвальным коридорам, отыскивая зеленые светящиеся таблички, указывающие на выход. На улице с серого унылого неба моросил дождь. Друзья закашлялись, сели на асфальт, пытаясь отдышаться. «Еще бы минуты, и мы бы не выбрались», – хрипло сказал Максим. «Что случилось-то?» – схватившись за грудь, спросил Ярик. «Понятия не имею», – ответил Макс. «Я проснулся от сирены. Уже все горело». «А где мы?» – подала тихий голос Алиса. Максим задрал голову. «Ну, насколько я могу судить, в каком-то театре?» «Как мы оказались здесь?» – задал резонный вопрос Ярослав. «Ярик, я знаю не больше твоего, но в театре мы еще не были». Мрачно усмехнулась Алиса. Из служебного входа все выходили и выходили люди. Большинство были в синих заношенных комбинезонах с трафаретом «Большой театр на спине». Подгоняемые худруком, визгливым мужиком, выпрыгнули хрупкие балерины в балетных пачках. Вышли человек шесть в костюмах королевских гвардейцев, держа высокие меховые шапки под мышкой, как комнатный собачек. «Я в театре сто лет не была», – мечтательно прошептала Алиса. «Ну, считай, побывала», – усмехнулся Ярик. «Давайте отойдем, чтобы пожарная машина могла проехать». «Круто!» – пробубнил Максим. «Хоть в одном мире моя детская мечта быть художником сбылась». «Хреновый ты художник, Макс!» – усмехнулся Ярослав. «Театр спалил». «Еще не спалил!» – насупился Максим. «Между прочим, пожар в Большом театре – это красивая древняя традиция. Он, если хочешь знать, дотла трижды сгорал. Мелкие пожарчики никто даже не считает. Вдали послышались сирены». Они прошли по Петровке вместе с другими сотрудниками к театральной площади. Люди сгруппировались по цехам и интересам. Артисты в костюмах расселись на бортики фонтана. Рабочие ушли подальше от дирекции в пиджаках. «Макс, Ярик, смотрите!» Алиса указала на фасад Большого театра. «Он другой!» Массивный портик с двухскатной крышей поддерживали восемь колонн в духе британского классицизма. Фронтон вместо двуглавого орла украшал «Золотой лев», Вставши на задние лапы. — Может, так было? — Откуда ты можешь помнить детали? — сомнением спросил Ярослав. — Я здесь гуляла часто. И, если честно, я не помню, как было. Я вижу, что стало иначе. Дело не в деталях, а в целом. Алиса прищурилась. Настроение изменилось, что ли? — Настроение нам сейчас еще больше испортят, когда арестуют за поджог исторического здания, — проворчал Ярик. — Я соглашусь с Алисой. «То, что мир не наш, это как раз привычно. Непривычно то, какую...» – проворчал Максим, отходя к дороге. «Главное, что войны нет», – вздохнув, ответил Ярик. Они стояли перед театральным проездом, широкой дорогой, опоясывающей Кремль, всматриваясь в поток машин. «Ничего не замечаете?» – спросил Максим. «Архитектура здесь гармоничнее, как будто не было модернистских экспериментов. Классические здания, никакого серого гранита». Пыталась описать свои ощущения Алиса. «Рекламы нет», – заметил Ярослав. «А, и памятник через дорогу был другому мужику, кажется. Этого в парике я не помню». «Да», – согласился Макс. «Был Карлу Марксу. И главное, здесь ли львостороннее движение. Только сейчас они наконец заметили, что машины двигаются непривычно. Не по той стороне дороги». «Чума», – поразился Ярик. «И все машины праворукие». Рядом с ними механически зашумел сменяющий картинку огромный билборд. Они подняли головы. На новой картинке черно-желто-белый флаг Российской империи плавно переходил в британский. На этом фоне большими золотистыми буквами было написано «20 лет коронации Его Величества Вильгельма V». Чуть ниже более скромным шрифтом «Российская империя под протекторатом Его Величества». «Макс, а кто это Вильгельм Пятый?» – спросила любопытная Алиса. «Понятия не имею», – признался пораженный Максим. «В британском престолонаследии черт ногу сломит». «Ты хочешь сказать, что в Москве настолько пышно отмечают коронацию этого самого Вильгельма, что даже правила движения изменили?» – спросил сарказмом Ярик. «Я хочу обратить внимание на текст мелким шрифтом», – кивнул Максим на билборд. «Российская империя под протекторатом. На дипломатическом языке это означает, что Россия – британская колония. Алиса уставилась на Макса широко раскрытыми глазами. Получается, я миссис Элис? Пока нет, усмехнулся Ярик. Миссис, ты станешь только, когда выйдешь замуж. Значит, я пока мисс. Значит, мы все подданные Его Величеству, резюмировал Макс. Картина на билборде шумно сменилась на новую. Торжественный концерт в Большом Императорском театре. Они пошли в сторону Лубянки. Площадь осталась, но архитектура изменилась неузнаваемо. Вместо мрачного здания, принадлежавшего когда-то страховому обществу России, а после Октябрьской революции перешедшего ВЧК, а впоследствии КГБ и ФСБ, стоял многоэтажный черный дом с колоннами, львами и лилиями. Судя по внешнему виду, функции разместившейся в нем организации остались теми же, что в их мире. «Какая странная колониальная версия», – пробормотал Макс. С другой стороны, может все не так плохо. Алиса встретилась взглядом с пожилой дамой в голубой шубке, в белом парике, с яркой помадой на старческих губах и под зонтиком. Во взгляде читалось брезгливое отвращение. Дама что-то фыркнула, прикрылась от Алисы с парнями зонтиком. Навстречу шли несколько клерков в костюмах-тройках и ослепительно начищенных коричневых ботинках. Они весело что-то обсуждали, но, увидев друзей, прекратили общение и постарались пройти мимо как можно быстрее. Вдалеке три мужчины в черной форме с короткими автоматами на плечах и в касках показали жестом, чтобы Ярик, Макс и Алиса ушли в переулок. «Сдается мне, мы нарушаем какой-то этикет», задумчиво сказал Ярослав. «Да, вы вышли на улицу, предназначенную только для господ», добавил Максим. Мимо них с сиреной и мигалками проехали штук пять длинных черных военных машин. Две остановились прямо на дороге перед театральной площадью, три повернули к театру, окружая его с двух сторон. Из машин высыпали штурмовики в черной экипировке с широкой красной лентой на левом предплечье. Они встали цепью, исключив любую возможность покинуть площадь. «Что-то мне больше не нравится работать в театре», пробормотал Максим. Они торопливо шли по переулку, удаляясь от широкой дороги с неправильным движением. «Надо спрятаться где-нибудь», на ходу размышлял Макс. «Да почему нам надо прятаться-то?» громко удивился Ярик. «Интуиция». Это очень сильно похоже на облаву. Мы пока не знаем ни кто мы, ни как вести себя в этом мире. Попасть на экскурсию в подвалы Лубянки я, честно говоря, не тороплюсь. Надеюсь, вы тоже. Алиса удивленно посмотрела на Максима. Это была едва ли не самая длинная речь на ее памяти. Посмотрите в карманы. Может, какие-то документы, карточки, ключи есть? Предложил Макс и сам начал осматривать комбинезон. Документы оказались только у Алисы и Макса. Небольшие заламинированные карточки с их фотографиями, именами и какими-то пометками на английском языке. У Ярослава в карманах нашлась только горсть монет. Максим достал из широкого кармана на животе комбинезона открытку с изображением какого-то здания. «Что это?» – спросила Алиса, разглядывая фотографию через плечо Макса. Он повернул ее обратной стороной. Они прочитали. «Уничтожь себя, свою личность, свою особенность и сделайся тем, кого ты должен играть». «Квест какой-то», – отреагировал Ярик. «Похоже на шифр Никакой «Ни какой-то не шифр», – нахмурился Максим. «Это цитата Михаила Семеновича Щепкина. Он русскую актерскую школу создал». «А-а-а», – вспомнила Алиса. «И училище». «Нет, не создавал он училище. Он преподавал в нем. Это уже потом его именем назвали школу». «Вам не кажется, что мы очень странно скрываемся от облавы?» – нервно заметил Ярослав. «Ярик прав», – согласился Макс. Положил открытку обратно в карман. На секунду замер, достал снова, посмотрел на здание на фотографии. «Нам надо сюда. Ты прямо сейчас хочешь поступать?» Нетерпеливо спросил Ярослав. «Ты просто не понимаешь. Это идеальное убежище. Там сотни студентов в костюмах. Друг друга знают еще плохо. Первокурсники только поступили. А главное, оно рядом». Они свернули с Рождественской улицы на Пушечную, шедшую параллельно парадному театральному проезду. Народ здесь был попроще, одет скромнее и выглядели в основном перепуганными, затравленными. «Дай карточку посмотреть», – попросила Алиса. Макс без вопросов снова достал ее и передал Алисе. «Интересно, когда эту фотографию сделали?» «Тебе только это интересно?» – язвительно спросил Ярослав. «Нет, просто на ней непарадный вход, не видно вывески», – продолжала всматриваться в открытку Алиса. «Может, в метро?» – предложил Ярослав – уже сомневаясь в правильности укрыться от штурмовиков в районе, где они кого-то ищут. Инстинкт толкал поскорее убраться отсюда, как можно дальше. Алиса подняла голову. но углу с неглинной улицей, вновь поражающей роскошью и колониальным размахом, приветливо распахнула широкие двери кафе «Виктория». Она вдруг захотела посидеть за столиком, пообедать, понаблюдать за суетой незнакомой Москвы через огромное викторианское окно. Она почти предложила зайти, как увидела рядом с дверью, небольшую табличку с вензелями, только для подданных его величества – славяне заднего входа. Проходивший мимо мужчина толкнул зазевавшуюся Алису в плечо, и она выронила открытку. Она упала на мокрый асфальт. Оказавшийся рядом дворник в оранжевом жилете подошел, чтобы смести мусор с улицы. Несколько раз безуспешно провел по карточке грязной метлой – Наконец решил просто поднять ее. Наклонился. Алисе было безумно стыдно, что она уронила в грязь открытку Макса. Наверняка она имела для него какой-то особенный смысл. «Где вы шляетесь, бездельники?» Сердито накинулся на друзей дворник, убирая открытку в свой карман. «Я один за вас работать должен». Он снял оранжевый жилет, надел его на растерявшегося Максима. Метлу отдал Ярику. Алисе досталось только наблюдать, как угрюмый мужчина открывает калитку во двор Щукинского училища, впуская троицу и закрывая вход. Он кивнул в сторону входа в полуподвал. Ярослав, Максим и Алиса послушно спустились на несколько ступенек, пригнувшись, вошли во влажный подвальный полумрак. Ничего, кроме сваленных у входа оранжевых жилетов и штабелей лопат и метел, они рассмотреть не сумели. Как только дверь за ними закрылась... Кто-то накинул им на головы черные мешки и связал сзади руки. «Кто вы такие?» – услышал Ярослав мужской усталый голос. «Мы просто прохожие!» – испуганно ответила за всех Алиса. «Зачем вы нас связали?» «Еще раз!» – с глубоким вздохом повторил мужской голос. «Кто вы такие?» Послышался очень неприятный звук электрического разряда. Запахло озоном. «Мы не понимаем!» – вскрикнула Алиса. «Мы просто шли по улице! Что вам от нас надо?» «Ты их зачем к нам привел?» Полушептом спросил у кого-то усталый мужчина. «Так мне это знак подала», – ответил дворник, который привел их в эту ловушку. «Она мне карточку показала. Я и подумал, что наши». «А как она тебе этот знак подала?» Терпеливо, как учитель, задавал вопросы мужчина. «Она на землю бросила и подождала, пока я не подойду». — Ты же сам говорил, что такая только у связных может быть. Голос дворника был испуганный. — Идиот! — проговорил мужчина. — Не мог меня позвать посмотреть на них? Дворник молчал. — Ладно, рассказывайте, кто вы, откуда, зачем здесь. — Мы из Новосибирска приехали. Перепуганно начала говорить Алиса первое, что пришло в голову. — Ничего не понимаем, поступать пришли. В наступившем молчании мужчина встал со скрипучего стула, подошел к пленникам, снял мешки. «Вы совсем идиоты!» – доверительно спросил он Алису. «Да почему же у вас все идиоты-то?» – вспылил Ярослав. «Принеси карту!» – попросил мужчина, смутно кого-то напомнивший. Дворник убежал, вернулся со скрученной в трубку бумагой. Усталый мужчина развязал пленникам руки, разложил карту на столе. «Ну, покажи, девочка, откуда вы приехали?» – предложил он Алисе. Друзья приблизились к столу, наклонились над картой, озаглавленной Российская колония его величества. Алиса водила пальцем в районе Западной Сибири. Никакого Новосибирска там не было. Максим и Ярослав тоже пришли на помощь. Более-менее по расположению подходил какой-то Ново Николаевск. Вот видите, говорили, что не идиоты, усмехнулся мужчина. И Максим вспомнил, что он его уже видел. Это же был Вениамин, который в мире постапокалипсиса был вождем 57-го бункера, а в мире Российской империи начальником личной гвардии императора. «Вениамин?» – спросил Максим. «Он самый», – усмехнулся мужчина. «У вас совсем некому агентов готовить? Какой к черту Новосибирск? Мы год следили за тем, как вы собирали портал. А теперь вы здесь. Совпадение? Когда, говорите, прибыли?» «Сегодня». Но там облаву большого. Сухо рапортовал Макс. Вениамин задумался, повернулся к дворнику. «Так, быстро одеть их. Парням жилетки, ботинки погрязнее. Девушке куртка, косынка и облию краской». «Че встали? Бегом!» «Такой же длинный, как швабра», – кивнул дворник на Ярика. «Нет у меня таких жилеток». «Ну так ищи, что есть!» – прикрикнул Вениамин. «А вы что встали? Бегом переодеваться! Роли додумайте на ходу, по-английски не разговаривать!» просто смотрите и киваете, говорить буду я. Они выбежали из комнаты отдыха в коридор вслед за дворником. За кажущимся бардаком скрывалась железная, буквально армейская дисциплина. Встреченные в коридоре дворники моментально принимали задачи и без лишних комментариев убегали их выполнять. Когда сопровождающий открыл дверь на склад в конце коридора, сзади уже подбежали другие подпольщики с банками краски, кистями, платками, респираторами. Одевали Ярика, Макса и Алису, как на показе мод или на пидстопе формулы 1 в шесть рук, не мешая друг другу. Макс получил образ дворника ротозея, вляпавшегося в собачьи фекалии. Ярик перепачканного бежевой краской неловкого маляра с длинным валиком на палке. Для убедительности его облили спереди водкой и велели прополоскать ею рот. Алиса превратилась в штукатурщицу. Волосы собрали в пучок, спрятали под косынку, щедро измазали краской. Результатом никто любоваться не остался. Друзей сразу разобрали. Макса дворнику вели два парня в таких же жилетах. Ярик и Алису втопнули в комнату отдыха, где на продавленных диванах пили крепкий чай трое маляров. Как только они вошли, на стол перед ними моментально поставили еще две полупустых чашки со остывшим чаем, положили игральные карты. Парень ловко разбросал каждому по несколько карт. Все выглядело так, как будто они лениво проводили обеденный перерыв. В дверь не стучали. Ее выбили одним мощным ударом. You take the point. Услышал знакомую команду Максим и даже на миллисекунду улыбнулся. Это была команда из компьютерной игры, в которую он играл все детство. Она означала «Займите позицию». Get in position! Послышала и следующая команда из компьютерной игры «Разойтись по позициям». В подвал заполнили штурмовики в черных бронежилетах. Они открыли все двери, приказали встать на пол на колени, руки в замке положить на макушку. Сектор Клэр, послышались доклады один за другим. Сектор чист. Алиса покосилась на мечтательно улыбающегося с закрытыми глазами Ярика, который, как и Макс в другой комнате, вспоминал те времена, когда слышал эти команды и рапорты только с экрана с геймпадом в руках. Штурмовик в дверях был рослый, чистый, в блестящих берцах. На левом рукаве в районе предплечья была красная повязка с белым кругом. Внутри круга Черными линиями была нарисована свастика. В подвал кто-то спустился. Неторопливо прошел, громко цокая каблуками по коридору. «Старшего ко мне!» – скомандовал женский голос. В коридор кто-то вышел. «Проверка документов. Нелегалы есть?» – отрывисто спросила женщина. «Нет!» – послышался ответ Вениамина. «Посмотрим!» «Чекаус, Васин!» — скомандовала женщина на смеси английского с немецким. Штурмовик протянул руку. Маляры в комнате медленно залезли в карманы и достали карточки, похожие на ту, что нашла у себя Алиса. Передали бойцу. Мужчина в черной форме протянул руку в черной перчатке Ярославу. Он поднял испуганный взгляд. «У меня нет. дома забыл». «Туда сайт! скомандовал боец и показал стволом короткого автомата, что Ярику придется выйти в коридор. В полумраке стояла Валентина в кожаном плаще, фуражке с брезгливым выражением на лице. Перед ней, пригнув спину, стоял Вениамин. «Кто это?» – спросила девушка в черной коже, кивая в сторону Ярика. «С другого объекта сегодня перевели. Почему принял без документов?» «Не успел оформить срочная работа готовимся к юбилею», – пролепетал Вениамин. «Арестован», – вынесла вердикт Валентина. «Другие нелегалы есть». Вениамин задумался, пытаясь понять, у всех ли в подвале успели уже проверить документы. Каковы шансы, что у девушки и другого парня их тоже нет? «Ну быстрее!» – повысила голос Валя. «Прибыли трое новых рабочих, распределены на работы», – торопливо ответил Вениамин. «Новенькие! На выход! Бегом!» – отдала команду Валя. Алиса и Макс вышли в коридор, где уже стоял бледный Ярослав. «Давайте их документы», – потребовала Валя у бойцов. Ей передали карточки Алисы и Макса. «Алиса Скворцова!» Валентина взглянула на фотографию в документе, перела взгляд на перепуганную Алису, посветила ей в лицо фонариком. «Что вы делаете в метрополии?» «Приехала на работу», – прошептала Алиса. «У вас паспорт расовой чистоты, не позволяющий покидать свой дискрет. Вы нарушили визовый режим и поедете с нами». Валентина передала карточку Алисы офицеру рядом. «Максим?» Баранкин, правильно? Она посмотрела на Макса, который спокойно кивнул. Что вы делаете здесь? Вы прописаны в художественном отделе Большого театра, подрабатывал, ответил Макс. Вам известно, что сегодня на вашем рабочем месте произошло возгорание. Боже мой, не может этого быть, безэмоционально прокомментировал новость Макс. Надеюсь, никто не пострадал. Валентина посмотрела на него со смесью неприязни и любопытства. Она видела, что Макс абсолютно неестественно спокоен. — Возвращайтесь на свое рабочее место. На факте саботажа основных обязанностей я доложу вашему руководителю. Она протянула карточку Максу и направилась к выходу. Ярика толкнули в спину стволом автомата. — Давай, шевелись. Ярослав на ощупь пошел к выходу, лихорадочно прикидывая варианты развития событий. Он оперся рукой на какой-то пыльный шкаф, который качнулся и начал падать. Инстинктивно Ярик поддержал его, но на пол посыпались какие-то инструменты, гайки, несколько старых книг. «Коряга!» – прикрикнул на него конвоир. На шум повернулась Валентина в черном кожаном пальто. Ярик начал собирать рассыпавшиеся по полу предметы и складывать на полке «Сами уберутся!» – нетерпеливо прикрикнул штурмовик. «Пошли давай!» «Стоять!» – скомандовала Валентина быстрым шагом приблизившись к Ярославу. «Подними!» – она кивнула на лежащую на полу книгу. Ярик послушно нагнулся, медленно поднял. «Ничего опасного эта книга не представляла. Обычно старый учебник. Хотел положить на полку. Сюда!» – Валентина протянула руку в перчатке, посветила фонариком. Ярик передал ей книгу. Валентина открыла первую страницу. «Эйнштейн. Теория относительности. У тебя тут завелись жидолюбы?» Повернулась она к Вениамину. Ярик удивленно посмотрел на Валентину. На мгновение ему померещилось, что он в коридоре университета привычно ругается с Валей. Бесконечна лишь вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет вселенной я не уверен. Вырвалось у Ярослава. Он похолодел. Он увидел в глазах Вали столько ненависти, что ему впервые по-настоящему стало страшно за свою жизнь. Ярик увидел предстоящие мучительные долгие пытки как абсолютную неизбежность. — Ты что, процитировал при мне запрещенного предателя? — тихо сквозь зубы спросила Валентина. — Этого еврея? — Внимание! — Валентина включила командный голос. — Обнаружена подпольная ячейка. Всех арестовать! Немедленно! Штурмовики начали вытаскивать людей из комнат в коридор. Началась неразбериха. Ярик схватил Алису и начал пробираться к выходу. За ними, размахивая автоматом, погнался здоровенный, страшный черный штурмовик. Ярослав споткнулся обо что-то железное, но в последний момент удержал равновесие. Алиса перепрыгнула сразу, а вот штурмовик со всего маха влетел ногой в этот самый кусок железа. Споткнулся, упал, непроизвольно надавив на спусковой крючок автомата. Раздалась очередь в сторону Ярика и Алисы. Они успели пригнуться. Пули попали в электрический щиток, который затрещал, ярко заискрил и с хлопком взорвался. В подвале наступила темнота. Но возня только усилилась. Послышались крики, удары, проклятия. Кто-то ронял, что-то тяжелое и, судя по звукам, железное. Алиса попыталась вернуться, чтобы помочь людям, но Ярик потащил ее к выходу, рядом с которым они очень удачно оказались. Судя по звукам, расстановка сил изменилась. Штурмовики больше не контролировали ситуацию. Вынужденные действовать согласно обстоятельствам, дворники ловко разоружили гвардейцев, начали продвигаться к выходу. «Чё застыли?» – злобно спросил Ярик и Алису Вениамин. Все, закрылась лавочка! Уходим быстро!» Они приблизились к двери. Один из дворников выглянул и тут же вернулся с докладом. «Выход заблокирован. Стоит отряд. Автозаки уже подогнали». Вениамин чертыхнулся. Сейчас зальют подвал газом. У нас минута максимум. Уводим людей в тоннель. Ориентируясь в темноте, как пираты в трюме, они пробежали к одному из боковых коридоров, в котором в ряд стояли несколько старых электрогенераторов с клеммом КЗ на круглых боках. Далее стена оказалась фальшивой. Толстые листы ржавого железа прикрывали вход в низкий туннель. Дворники начали по одному в него нырять. Ярик и Алиса увидели Макса с окровавленным лицом. «Ты как?» – спросила Алиса. «Нормально». А трубу стукнулся», – пробурчал Максим, ныряя в темный тоннель. Алиса и Ярик последовали за ним. Они бежали гусиным шагом, который Ярик ненавидел на уроках физкультуры в школе и никогда не понимал, как это утомительное упражнение пригодится ему в жизни. Тоннель оказался недлинным и заканчивался выходом на железнодорожные пути. Подпульщики спрыгивали на них перебегали на другую сторону и скрывались в узкой двери какого-то служебного помещения. «Я боюсь», – призналась Алиса. «Чего ты боишься-то?» – нервно спросил Ярослав. «Мне в детстве говорили, что в метро пути по токам», – поделилась девушка. «А тебе в детстве не говорили, что от пули можно внезапно умереть?» – огрызнулся Ярослав. «Здесь темно, я ничего не вижу», – задыхаясь, поделилась Алиса. Тоннель начал медленно освещаться фарой приближающегося поезда. «Давай быстрее!» закричал на нее Ярослав. Они остались втроем с Максом. Остальные уже успели перебежать на другую сторону. «Макс, у нее шок. Она не сможет!» торопливо закричал Ярослав. За спиной в узком тоннеле, по которому они убежали из подвала, уже слышались крики, грохот металла. Если они не уйдут прямо сейчас, их неизбежно схватят. Поезд перекроет им путь к отступлению, Ровно настолько, чтобы преследователи добрались до беглецов. Алиса зажмурилась. «Я готова». Максим и Ярослав схватили ее под руки с двух сторон и перетащили на другую сторону. За спиной прогремел поезд. Новое помещение служило складом инструментов для ночных ремонтных бригад. Ряд шкафчиков освещал тусклый свет лампы под потолком. В середине комнаты стоял Вениамин. «Че так долго? Бегом за мной!» Он открыл дверь, и они побежали по служебному коридору. К счастью, он был выше, и пригибаться пришлось только Ярославу. Вчетвером они вышли на полупустой перрон какой-то станции. Остальные подпольщики не стали никого ждать и, видимо, уже рассыпались по метро. «Оберитесь», – приказал Вениамин. «Что сделать?» – не поняла Алиса. «Одежду поправь, отряхнись», – перевел на понятный ей язык Максим. — Надо разделиться, — инструктировал Вениамин. — Расходимся по разным вагонам. На поверхность здесь подниматься вам не рекомендую. Ведите себя естественно, как провинциалы. Он неожиданно медленным прогулочным шагом пошел вдоль перрона. — Можем посидеть? — попросила Алиса. — У меня все дрожит внутри, и ноги подкашиваются. Ярику хотелось исчезнуть отсюда как можно быстрее, но Алиса была права. Надо выдохнуть, к тому же... Ни в одном направлении поезд не предвиделся еще минут 6, судя по часам на стене. Они пошли вдоль путей. Через равные промежутки на стене висели таблички с названием станции на двух языках. Loyal Square – площадь верноподданных. Холл создавал странные впечатления. Общая стилистика, даже детали были знакомы. Ярик даже узнал станцию. В их мире она называлась Площадь революции. Но присмотревшись, они увидели, что нет ни одного знакомого элемента. На полу была выложена мозаика с датами подавления мятежей. Свет давали фонари в виде королевских скипетров. В нишах вместо скульптур революционеров стояли выполненные в том же стиле бронзовые британские солдаты, матросы, командиры и так далее с тревожно-героическими выражениями на лицах. На стенах между арок, выходящих к путям, были цветные витражи, изображающие покоренные народы, с благодарностью несущие дары. Главный же художественный и культурный шок у друзей вызвало огромное мозаичное панно вместо одного из выходов на поверхность. На нем была изображена сценка боя, в котором окровавленные, раненые английские солдаты противостоят полчищу свирепых и коварных врагов, которые, правда, в своем большинстве уже либо мертвы, либо ранены. При этом в середине композиции, подняв руку вверх, стоит во весь рост немного худой, но очень вдохновленный победой молодой незнакомый генерал. Венчал панно текст «Здесь в 1927 году войска Ее Величества разгромили повстанцев». Послышался мягкий звук гонга, видимо сообщающий о прибытии поезда. Они были в середине вестибюля и готовы были уехать в любую сторону в зависимости от того, на какой перрон поезд приедет раньше. Наконец, в просветах арок замелькали вагоны. Друзья неторопливо направились к приближающемуся поезду. Двери довольно привычного вагона с шипением открылись. На станции никто не вышел. Видимо, основной поток немногочисленных пассажиров ехал куда-то дальше. Уже входя в вагон, Ярослав повернул голову и отметил, что и Вениамин, делающий вид, что ни с кем не знаком, садится в этот же поезд в соседний вагон. Двери закрылись. Поезд тронулся. Диктор объявил название следующей станции на английском и только потом на русском языке. Ярик решил пойти вглубь, чтобы не мешать другим пассажирам. Алиса и Максим протиснулись за ним следом. Они дошли до конца вагона. В тупичке было свободно одно место рядом с мужчиной, читающим газету «The Times» на русском языке. Мужчина опустил лист. Перед ними сидел улыбающийся Игорь Иммануилович: «Привет, Максим!» «Рад, наконец, с тобой встретиться!» Он подмигнул растерявшемуся Максу. «Хотя, если честно, не так, как с Яриком. Мальчики, ну что же вы стоите? Присаживайтесь!» Люди с дивана напротив синхронно встали, не оставив Ярику, Максу и Алисе выбора. И пришлось сесть напротив, строя предположение, как и зачем их нашел ИИ. «Вы куда-то, наверное, собрались?» Участливо спросил Игорь имунуилович «Простите меня, пожалуйста, спутал ваши планы». Мы, скорее всего, проедем вашу остановку. ИИ приблизился, заговорил шепотом. Это экспресс. Сейчас выпустят лишних пассажиров и до конечной без остановок поедем. Ярослав обнял Алису, прижал к себе. ИИ -и посмотрел на пару с умилением. Поезд начал притормаживать. Голос объявил, что станция конечная и попросил освободить вагоны. Макс повернул голову и увидел, что Вениамин выходит из соседнего вагона вместе с остальными пассажирами. Двери в вагоне, в котором ехал Игорь Эммануилович, не открылись. Видимо, кроме агентов здесь никого не было. Поезд тронулся. Когда они отъехали от ярко освещенной станции, пассажиры вагона и правда изменились. Трое подошли к друзьям, равнодушно обыскали, забрали карточки, монеты, попросили вытащить шнурки и поясные ремни, украшения. После обыска надели на каждого наручники за спиной и черные, не пропускающие свет, мешки на головы. Их пересадили в кузов какой-то большой машины, пристегнули креслом. Ехали очень долго. Ярик успел задремать, наклонив голову на плечо. По дороге он несколько раз просыпался, чувствуя нестерпимую боль в шее, стараясь держать голову ровно, но в итоге снова засыпал. Наконец куда-то приехали. Машина несколько раз останавливалась, видимо, для проверки. Потом двигатель заглушили совсем. — Алис, ты как? — тихо спросил Ярик. — Отлично, блин! — Всхлипнула девушка. «Это же гораздо лучше, чем быть женой императора!» «Не переживай!» Пытался успокоить подругу Макс. «Ярик что-нибудь придумает!» «Он уже придумал!» «Мы до сих пор за ним расхлебываем!» Усмехнула сквозь слезы Алиса. Дверь открылась. Кто-то бесцеремонно поднял Ярика вверх, куда-то повел. Конвоир не разговаривал. Он указывал путь, сильно сжимая плечо и направляя в нужную сторону. Наконец неизвестный сильно надавил, и Ярик упал на стул. Долго сидел молча. В комнате послышались шаги. Человек прошаркал к Ярику, снял с головы черный мешок. Это был Игорь Имануилович. — Мальчик мой, Ярослав, за что же они с тобой так? Сейчас подожди. И И вышел за дверь, вернулся с двумя картонными стаканами с ароматным кофе и ключом от наручников которым поспешил воспользоваться, чтобы освободить закованные за спиной запястья Ярослава. — Попей кофе, взбодрись. «Меня, признаться, тоже эти поездки укачивают!» Добродушно-доверительно сообщил ИИ. «Играете в хорошего полицейского?» С усмешкой спросил Ярослав. «Да ну, помилуй, ни во что я не играю. Я действительно ценю твой незаурядный талант». «Прислали бы приглашение». Ярик взял кофе, отпил. Он и правда оказался вкусный. «Ну, куда я пришлю? Подумай сам. Ты же не оставил мне адрес». «Может, я просто не люблю общаться с бывшими?» «Видишь, как получается». Ты меня не любишь, убегаешь, а я к тебе всей душой, можно сказать. Такую романтичную встречу организовал, личный поезд. Пришлось на полчаса все движение в туннеле Ее Величества закрыть. Видишь, на что я готов ради тебя? — Ох, врете вы, Игорь Мануилович, ох, врете, — улыбнулся Ярик. — Я же слышал, что вы для Макса всю эту красоту организовали, а меня вообще не ожидали увидеть. Я же ревную. — Ладно, надоело. Тон и и изменился. Стал деловой жестким. Кто вы, зачем и как, я давно знаю. Смысла играть в светский раут нет. Мне от тебя нужны чертежи и расчеты. Вы думаете, мне нужен ваш портал ради короля? Нет. Я 12 лет мечтал стереть Америку с карты. А вы? Вы случайно дали мне ключ. Представьте, один щелчок, и Вашингтон становится пеплом. Но ты был слишком труслив, чтобы работать со мной. Чтобы нажать на кнопку. Ярик понятия не имел, о чем говорит Ии. Но из контекста выходило, что он решил банально присвоить себе какое-то открытие или изобретение Ярослава. Что ж, каков мир, таковые методы. Ии какое-то время смотрел на Ярика. Наконец решился. Ну хорошо, что вы хотите, Ярослав, за наше сотрудничество? Ну, Ярик откинулся на спинку стула. Чтобы вы отпустили моих друзей, вертолет и миллион долларов. Каких еще долларов? удивился Игорь Мунылович, как будто остальные условия были легко выполнимы. «Американских, разумеется», усмехнулся Ярик. «Не канадских же». и И неожиданно сильно ударил Ярослава по лицу. Это было не пощечина. Это был полноценный удар в челюсть, от которого Ярик упал на спину, почувствовал, что его рот быстро наполняется соленой кровью из прокушенного языка. «Ты как был придурком, так и остался», склонившись над Яриком, говорил Игорь Мунылович. «Не хочешь нормально разговаривать – твое дело. Отправляйся в камеру, а я пока с твоими друзьями разберусь. Ты будешь слышать и умолять меня, чтобы я вызвал тебя на допрос, щенок!» Он вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Вошел конвойный, грубо поднял Ярика на ноги вывел в коридор. Завел в камеру рядом с комнатой для допросов. Захлопнул дверь. Камера была неправдоподобно маленькой. В ширину она была около 30 сантиметров. В длину полтора метра, в высоту меньше двух. В каменном полу была дырка, служившая, видимо, туалетом. У самого пола узкое окно, через которое почти не проникал свет. Двухметровый рост Ярика не позволял ему стоять в камере, выпрямившись. Дырка посередине пола не давала на него сесть. Ширина не позволяла вытянуть ноги. Звуки через зарешетчатую дырку в допросную мешали отключить мозг. На допрос привели Максима. «Максим Глебович». Послышался голос ИИ. «Мне кажется, нет смысла терять время. Вы совершили государственное преступление». «Простите, можете пояснить, какое?» – перебил Макс. Несколько секунд Игорь Эммануилович молчал. Наконец, судя по звуку, отодвинул стул, тяжело сел на него. «Вы подозреваетесь в государственной измене, подготовке теракта, создании террористической группы, ведении антинародной пропаганды. Продолжать?» «А поподробнее?» «Вы создали прибор, позволяющий бесконтрольно перемещать оружие, боеприпасы и подрывную литературу с территории Соединенных Штатов Америки». «Любопытно», — ответил Макс. «Параллельный импорт какой-то». «Не поясничайте. На вас отвратительно влияет Ярик. Признайтесь, что он снабдил вас чертежами, подкупил, и вы не знали о том, что строите портал». «Какой портал?» «Максим, не надо идиотничать». «На суде сможете реализовать свои актерские таланты». «Если, конечно, доживете», – пробормотал И.И. «Что за прибор вы собирали в мастерской Большого театра?» «Я не помню», – пробубнил Макс. «Послышался звук удара, за которым последовало падение тела на пол». «Мне надоело терять время с вами. В мастерской мы нашли обгоревшие фрагменты разного оборудования, необходимости в котором у театра нет. Доказательств, чтобы вас повесить, у нас достаточно». «Тогда чего вы от нас хотите?» Прохрипел Максим. — Я хочу понимания. Взываю к вашей совести, если угодно. Вас неизбежно ждет наказание, но я не хочу карать врага. Я хочу убедиться, что вы осознаете всю глубину вашей вины. Предлагаю такой вариант. Вы сообщаете, причем добровольно, своими словами, ведь это чистая правда, что чертежи вам передал Ярослав. Вы не понимали, что он хочет получить. Выполнили работу, желая подзаработать, но поняв, что приборы представляют угрозу, сообщили в канцелярию Королевской службы национальной безопасности. В качестве доказательства преданности короне вы показываете, какие элементы вы собрали по заданию американского агента Ярослава Светлова, куда смонтировали, передаете все полученные ранее от него схемы и соглашаетесь сотрудничать с нашими учеными. В качестве наказания, обещаю, вас отправят в лагерь перевоспитания в Сибирь, где вы сможете прожить остатки вашей дней, работая в закрытом институте. Вы предлагаете мне работу за предательство? Перестаньте молоть чушь. Какое предательство? Это долг гражданина, забота о процветании империи. Берите пример с Алисой. А что с Алисой? Заинтересовался Макс. Она, в отличие от вас, проявила себя достойным гражданином. Благоразумно обеспечила возможность своевременно предотвратить теракт, который мог унести тысячи жизней. — Алиса, — проговорил Максим, — по вашему тону я вижу, что вы согласны передать чертежи и показать в мастерской, что вы по ним изготовили. — Конвой! — торопливо позвал Игорь Мнуилович. Видимо, последняя тирада была рассчитана на Ярика. Он должен был подумать, что друг согласился сотрудничать с ИИ. Ярослав услышал, что в комнату привели Алису. Тон Игоря Мнуиловича изменился, стал мягким, даже каким-то дружеским. «Алиса, прости, что заставила тебя ждать. Я тебе кофе принес». «Спасибо», – тихо ответила девушка. «Мне жаль, что тебя пришлось сюда доставить, но ты должна понимать, что это ненадолго. Расскажи, как ты?» «Простите, вы серьезно?» – удивленно спросила Алиса. «Абсолютно. Для тебя этот такой стресс, наверное, перепугалась в подвале». «А, нет, прости. Мне кажется, перед поездом в метро тебе страшнее было». Но ты отважная девочка. Все прошло хорошо. По плану. По плану? Растерянно переспросила Алиса. Ну да, ну да. Я, если честно, очень беспокоюсь о Ярославе. Он же хороший ученый. Талантливый, любопытный. Ему, к сожалению, не повезло провалиться на экзаменах в Гарвард. Но это же не повод мстить всему миру, правда? Да, наверное. Ему надо просто немного помочь. Он растерян. Честно говоря, это и моя вина что я не разглядел перспектив в его изобретении. Но и ты пойми, работать на нашего врага, на зло профессору это же совсем глупо. Прям по-детски. «Что вы от меня хотите?» – неуверенно спросила Алиса. «Только чтобы ты помогла своему другу. Он гордый, упрямится. Будет обидно, если его казнят за гениальность и изобретательность. какой то прям горе от ума получается. Согласна?» «Пожалуй». «Помоги мне опять его спасти». Вспомни, пожалуйста, где он хранит чертежи, расчеты, схемы. Мы их изымем, оформим на них военный патент и, кто знает, может, вы еще медаль получите. Я не знаю, где нужные документы. Ничего страшного, не переживайте, вспомните. Я попрошу тебя не беспокоить какое-то время, чтобы ты могла сосредоточиться. Подумайте, девочка моя. Алису вывели из комнаты. Без мешка на голове и наручников Ярослав снова сидел напротив Игоря Еммануиловича. Как себя чувствуете? Не тесная камера? Извините, тут с помещениями проблема. Приходится прямо ютиться. Ничего, нормально. Сухо ответил Ярик. Ты все слышал. Максим согласился передать все записи, по которым он собрал твой агрегат. Алиса тоже скоро вспомнит, где ты хранишь дневники и наброски. Ты нам не нужен. Но я вижу в тебе невероятный потенциал. Ты молодой, талантливый. Да, оступился. Такое, увы, тоже бывает. Но это же не повод ломать себе жизнь. Я вам не верю. Чему именно, Ярослав? Тому, что меня предали Максима и Лиса. А, ты про это. И, и даже как-то расслабился. Ну, подумай сам. Гвардейцы окружили большой сразу, как вы, по нашей информации, закончили работу над порталом. В подвал Щепки в которой вы так остроумно решили спрятаться, пришел не просто отряд, а штурмовики во главе с капитаном безопасности. Вам дали уйти через тоннель. Я вас ждал в поезде, остановив движение целой линии метро. Не слишком ли много совпадений, как думаешь? А я каждый твой шаг знал. Это только тебе казалось, что ты что-то выбираешь. А теперь подумай, откуда мне так подробно все известно? Ярик молчал. Вижу, сопоставляешь. И, и улыбнулся. Вот и молодец. А друзья тебя, конечно, не предавали. Что за старомодный ярлык? Они заботятся о тебе, беспокоятся. Поэтому и помогают нам. Считай меня не карателем, а воспитателем. Что ты хочешь от меня, воспитатель? С презрением спросил Ярослав. Чтобы ты передал мне все документы по своим исследованиям. И ты выдашь их за свои? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, подумай сам. Алиса и Максим нам все уже отдали и отдадут, в ближайшее время. У меня и так будет твое изобретение. Но тебя либо повесят, либо позволят жить и работать дальше, совершая новые открытия. В тюрьме, уточнил Ярослав. Пока действительно в тюрьме. А чем твоя работа в институте от нее отличается? Вы, возможно, даже разницу не заметите. Несколько минут молчали. Наконец Игорь Эммануилович не выдержал. Ну, ладно. Тебе надо подумать, все взвесить, осмыслить. Я дам тебе время. Конвой! Ярослав с ужасом ждал возвращения в маленькую каменную коморку, но его провели в обычную камеру, где вместе с другими заключенными были Максим и Алиса. Они сидели на длинных лавках, не глядя друг на друга. Заключенные тихо разговаривали. Друзья молчали, угрюмо опустив головы. Оказавшись в этом чужом мире, они понятия не имели о жизни тех, кого заместили. Каждый крутил в голове детали допроса. Максим сделал вывод, что Ярик создал местную версию трансформатора, которую хотел использовать для теракта. То есть он создал телепорт, и властям в лице Игоря Иммануиловича это отлично известно. Что сделают с Яриком? Вряд ли его действительно повесят. Напугают, сломают морально и физически. Но он слишком ценен для системы. Теперь Алиса. Похоже, она действительно их почему-то предала. Конечно, так поступила не их Алиса, но тем не менее. Почему и зачем она это сделала, они никогда не узнают. Теперь прогноз. Ярика будут пытать, пока он все не расскажет. Он будет молчать из вредности. Алису освободят и отправят домой. Ему же светит долгий срок или вообще казнь за то, что он что-то там спаял. Не факт, кстати, что работающая. Получается, самый разумный выход действительно найти чертежи, отдать и и Так он спасет Ярика от пыток и себя от казни. Жизнь в лагере и работа в закрытом конструкторском бюро уже казалась прекрасной перспективой. Алиса смотрела на шершавую стену, размышляя о том, что в этом мире очень странная тюрьма. Здесь мужчины и женщины сидят в общей камере. Похоже, здесь их не считают за людей. Скорее, за животных, лишенных прав, гордости, нравственности, уверенности. Прошедший допрос выглядел крайне странно. На нее не давили. Ей не угрожали и ничего не обещали. Просто попросили вспомнить, где Ярик прячет записи. При этом у нее сложилось ощущение, что они и И не очень-то и нужны. Что профессор и правда хочет помочь Ярику, который умудрился вляпаться в какую-то темную историю. «Может быть, – размышляла Алиса, – при тушении устроенного Максом пожара дознаватели нашли какие-то подозрительные поделки и связали все это с ними. Так бывает в тоталитарном государстве. Проще, не разбираясь, в профилактических целях всех расстрелять. Получается, если Алиса найдет чертежи и Игорь Имануилович увидит, что никакого отношения изобретение Ярика к терроризму не имеет, их отпустят. Не сразу, конечно, но они будут живы и вместе. Надо только подумать, где они могли быть у местной версии Ярика. В камеру вошел надзиратель с тележкой, на которой в алюминиевых мисках лежали серые шлепки какой-то каши. Заключенные разобрали посуду. Ярику есть не хотелось. Он пытался решить систему уравнений с тысячей переменных. Что создавал его предшественник в этом мире? Удалось ли Максу собрать прототип? Кто такой Игорь Еммануилович в этом мире? Почему и кто привел их в ловушку в метро? Какая роль Алиса в этой истории? Что хочет получить и на самом деле? Как спасти друзей и спастись самому? «Студентик, держи баланду!» Сидящий рядом с Ярославом молодой мужчина – Взял с тележки миску с кашей, аккуратно поставил перед Яриком. «Тебе же нужна энергия, так что уминай массу». вон. мужчина кивнул на квадрат маленького окна. «Со скоростью света». Ярик задумался. Странный каламбур для простого заключенного. Он похож на перефразированное уравнение Эйнштейна, известное каждому школьнику в его мире. «Е e равно mc квадрат». «Энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света». «Простите». — Что вы сказали? — спросил заботливого соседа Ярик. — Я говорю, ешь. Все равно мы к отца в квадратной камере. Ярик захлопал глазами. Либо ему уже начинает казаться то, чего нет, либо ему второй раз дали какой-то намек. После еды заключенные сложили миски в стопку, отдали надзирателю. Вернулись к своим делам. Максим и Алиса молча сидели в разных углах длинной скамейки. «Тебя как зовут?» – спросила Алису, потрепанная женщина, судя по обветренному опухшему лицу, злоупотребляющей алкоголем. «Алиса?» «За да что ты здесь? Проституция?» Алиса испуганно посмотрела на женщину. «Нет, что вы! Я, по-вашему, похожа на проститутку?» «А что, брезгуешь?» Женщине явно было скучно, и она искусно провоцировала конфликт. «Типа ты вся такая чистенькая, не то что мы здесь?» «Я не говорила этого», – оправдывалась Алиса. «А ты скажи!» потребовала потрепанная женщина. «Че замолчала? Тебе со мной поговорить, в падлу, что ли?» Алиса испуганно посмотрела на Максима. Остальные сидельцы с интересом следили за конфликтом. Развлечений в камере, похоже, было совсем мало. «Ну и за что такую фифу к нам подсадили? Уж не стукачка ли ты часом?» «Нет, что вы!» – испугалась Алиса. «Я слышала, вот такие пай-девочки обычно служат агентами. Я тебе сейчас глаз выдавлю и посмотрим». Если конвой прилетит, стопудов подсадная. Если нет, женщина пожала плечами. Второй гладь, кто у тебя останется? Не надо, пожалуйста, взмолилась Алиса. Женщина набросилась на нее. Макс вскочил со своего места, вступился за подругу. Другие сидильцы его удержали, чтобы он не мешал женщинам выяснять отношения. Ярик тоже встал, но его за руку крепко удерживал, передавший миску с кашей мужчина. Он неожиданно сильно усадил его обратно за стол, приблизился к уху. «Вам надо уходить», – быстро зашептал он Ярику. «Канал мы подготовили. Я дам тебе три таблетки, одна тебе, две друзьям. Будет очень плохо. Вас переведут в больничку. Вы им нужны живыми». Ярик почувствовал в руке под столом небольшой твердый шарик. Видимо, пожилой мужчина подал какой-то знак опухшей женщине, потому что драка прекратилась довольно быстро. Женщина, поддалась на толчок Алисы, талантливо изобразила ушиб. Потирая плечо, села на место. «Ладно, сучка. Похоже, ты нормальная девка. Живи!» Максим сел рядом с трясущейся Алисой, обнял ее за плечи. К ним подошел Ярик. Немного подумав, обнял растаявшую Алису, закинул ей в рот белый шарик полученного только что препарата. Шепнул на ухо. «Глотай!» «Так надо!» Отпустив девушку, повернулся к Максу. Осмотрел разбитую губу. «Нормально!» «Заживет!» Ему тоже незаметно положил в рот небольшой белый шарик. Свой же съел просто, почесав нос. Никакого эффекта не последовало. Следующие несколько часов все молча сидели на своих местах. Внезапно Ярик почувствовал, что ему стало трудно дышать. Это происходило постепенно. Он поднялся к окну, чтобы вдохнуть воздух. Услышал громкие хрипы. Начала бешено чесаться шея. Вдруг стало темно, и он решил сесть прямо на пол. Рядом хрипели, держась за горло, Максим, Алиса и еще кто-то. Они были покрыты какой-то красной сыпью. Лица начали синеть. «Конвой!» – заколотил руками в дверь пожилой мужчина. «Арестантам плохо! Врача зовите!» Вошел человек в зеленой форме. Его лицо рассмотреть Ярик не смог. Не было сил поднять голову. Он видел только короткие армейские сапоги без шнурков. «Кому плохо?» «Он, новенький сегодня доставили!» – объяснил мужчина. И Ольге... «Блин, опять!» – пробурчал конвой. «Врача зовите!» Других заключенных увели из камеры. На полу, кроме Ярика, остались задыхающийся Макс, Алиса и женщина, которая хотела выдавить глаз Алисе. Зашел, судя по белому халату, поверх формы доктор. «Где?» Он не стал подходить к страдающим друзьям. Видимо, симптомы были хорошо знакомы. «Черт! Опять!» «И снова в этой камере!» Плесень здесь какая-то, что ли. Готовьте носилки, везем в инфекцию. Бегом! Доктор, сделайте что-нибудь. Задыхаясь, попросила Алиса. Он, подыши пока. Человек в халате бросил на пол небольшой ингалятор, снимающий приступы астмы. Алиса подышала первой. На короткое время ей стало лучше, но ненадолго. Передала ингалятор Максиму, Макс Ярику. Ярик передал ингалятор женщине. Они дышали по очереди, пока в камеру не начали заходить санитары в скафандрах и с носилками. Арестантов бесцеремонно загрузили на них, торопливо пронесли по длинному терянному коридору. Носилки поставили в ряд в кузове какого-то грузовика. Ярослав открыл глаза в больничной палате. На кроватях рядом приходили в себя еще три человека – друзья и Ольга. «Очнулись?» – спросила женщина. Сейчас придет доктор, сделает вам уколы. Захочется спать. Не сопротивляйтесь. Это мощный релаксант. Мы впадем в кому. По протоколу трупы должны кремировать. В санитарной машине нас вытащат. Все понятно. Вы кто? Сонно спросила Алиса. Свидетели прогресса, усмехнула женщина. Не болтайте лишнего. У стен есть уши. Эту схему мы давно держали на такой случай. В палату действительно вошел врач в белом скафандре. «Как самочувствие?» – равнодушно спросил он. «Не очень», – признался Максим. «Вы где-то зацепили ковид. Сейчас сделаю укол, станет полегче». В стерильный бокс вошел еще какой-то человек с кюветой. Доктор взял шприцы, по очереди сделал всем инъекции. «Лежите, скоро будет легче», – пообещал он и вышел. Через какое-то время действительно приступ прошел. Вдруг стало так хорошо, спокойно. Захотелось подремать. Ярик, наконец, расслабился, провалился в глубокий сон. Он проснулся от удара током. Грудь нестерпимо болела. Ярик пытался вдохнуть воздух, но почувствовал, что внутри у него все буквально горит от каждого глотка. «Норм! Приходят в себя!» Констатировал человек в сером скафандре с электрошокером в руках. «Где?» – вскрикнул Ярослав и огляделся. Они куда-то ехали в длинном кунге без окон. Ярик лежал в толстом пакете в фанерном ящике, из которого ему помогли выбраться. «Так, быстро меняйтесь!» – продолжал командовать мужчина. Рядом стояли еще три ящика, в двух из которых пытались сфокусировать внимание замотанные в пакеты Алиса и Максим. Людей в скафандрах было четверо. Трое из них торопливо снимали средства защиты и помогали друзьям выбраться из гробов. Ярика, Максима и Алису одели в скафандры. Санитары легли в ящики вместо них. «Ничего не бойтесь, их дальше встретят и вытащат. Ваша единственная задача – остаться в живых», – торопливо говорил мужчина, реанимировавший друзей электрошокером. «Да кто вы, черт побери, такие?» – не выдержал Ярослав. «Те, кто верит в вас и готов отдать жизнь за независимость России», – ответил мужчина и натянул до макушки толстую пленку на тех, кто подменил друзей в гробах. «Все, закрываем крышки и не нервничаем». Двери кузова открылись в ангаре. Возле машины стояли четыре каталки, на которые облаченные в безликие скафандры друзья переставили фанерные гробы. Ожививший их мужчина покатил одну из каталок к открытым воротам в другой зал. Ярик, Макс и Алиса последовали его примеру. — Стоять! — скомандовал гвардеец в черной форме с кислородной маской на лице, охранявший вход в следующий зал. — Предъявляем покойников. Они ковидные! «Высшая угроза заражения», – равнодушно ответил мужчина в скафандре. «Требование протокола. Я обязан убедиться, что тела присутствуют». Мужчина подчинился, открыл крышку своего ящика. В нем, закрыв глаза, в толстом пакете лежала Ольга. «Следующий», – приказал черный гвардейец. Ярик открыл свой ящик. Лежавший в нем человек удовлетворил любопытство гвардейца, побоявшегося подходить близко. С ящиками Алисы и Макса проблем тоже не возникло. «Наверняка у них есть план, как эвакуировать подставных», – подумал Ярослав, подкатывая каталку к невероятно длинному железному столу. «А что сюда-то привезли?» – в зал вошел новый персонаж. Офицер с черной кислородной маской на лице, в больших герметичных очках, как для подводного плавания. «Был приказ всех инфицированных утилизировать в девятом зале. Везите их туда!» Где находится девятый зал, никто из друзей, конечно, не знал. Они послушно последовали за подпольщиком в скафандре, уже выкатывающим свой ящик в боковую дверь. Ярослав послушно выполнял работу санитара, никак не выражая своих эмоций. Похоже, остальные тоже сумели войти в роли. Не исключено, что одной из причин столь меланхоличного поведения были препараты, которые они получили в избытке за последнее время. Девятый зал выглядел иначе. «Если в том, в котором они шли, вначале была одна большая печь, в топку которой вел сначала длинный железный стол, а потом конвейер, то здесь печей было четыре. Конвейеры перед ними были значительно короче». «Ну что встали? Выгружайте! Я что ли должен это делать?» – нервничал офицер. Помогая друг другу, они переставили гробы на площадке перед закрытыми дверями печей. «Запускайте!» – скомандовал офицер, продолжая наблюдать со стороны. Человек в скафандре возле второй печи нажал зеленую кнопку. В стороны разъехались железные створки. Открылась камера, в которой ровными рядами плясали голубые огоньки газовых горелок. Алису охватила паника. Она понимала, что в этом гробу лежит живой человек, который занял ее место. Но тут ей пришла в голову мысль, что в продуманном плане побега наверняка предусмотрели спасение всех его участников. Она нажала зеленую кнопку. Створки возле нее растворились. Ящик с живым человеком въехал в печь. Наконец, все четыре ящика были внутри. «Хорошо, запускайте кремацию!» Уже равнодушно отдал команду офицер. Максим занес палец над кнопками. Посмотрел на других членов похоронной команды. Один из них, задержавшись на секунду, нажал оранжевую кнопку. Раздался громкий звук мгновенно разгоревшегося пламени. Испуганно вздрогнув, Максим случайно нажал кнопку на своем пульте. Второе ухо не наполнило зал. Помешка в две оставшиеся печки тоже разгорелись. Вот видишь, я же говорила, что они на это способны. Офицер отошел к сидящему в темном углу на раскладном кресле Игорю Имануиловичу. Снял очки и маску. Это была Валентина. Да, ты права. Они настолько одержимы идеей своей нелепой революции, что готовы убивать даже своих соратников. — признался ИИ. -И. — Жаль, конечно. А ведь я предлагал им добровольно передать мне все материалы. Но нет. Решили включить идейных. — Что дальше по плану? — Что дальше по плану? Валя смотрела, как четверо в серых скафандрах выходят из ангара. — Дадим им свободу, — пожал плечами Игорь Мнуилович. — Они предсказуемы и управляемы, как крысы в лабиринте. — Скажи лучше, что-то удалось найти в театре? — Специалисты работают. Нашли кучу разного хлама, говорят, что не верят, что это вообще может работать. «Может, может!» – усмехнулся ИИ. «Это троица невероятно изобретательно. Их ошибка в том, что они считают себя умнее других. Давай так, прикажи нашим разделить все блоки на три группы. То, что точно не может быть порталом, то, что точно может быть порталом, и то, смысл чего им не непонятен. Как все собрать воедино, наши друзья нам сами подскажут, поверь мне» зря конечно, их спугнуло со своей облавой. В раздевалке морга они наконец-то сняли скафандры. Мужчиной оказался Вениамин. «Как вы?» – спросил он, открывая шкафчики, в которых лежала одежда тех, кого подменили друзья. У Алисы лихорадочно дрожали руки. Она не плакала, она скулила. «Что это было? Вы же вытащили их, правда?» «Нет», – опустив голову, ответил Вениамин. «По плану кремировать должны были в первом зале». Там в печи есть возможность выбраться и уйти в подпол. Мы что? Алиса не могла произнести это. Убили их? Это боевые потери, тихо ответил Вениамин. Такое на войне случается, и мы все к этому готовы. Но их убили не враги. Мы сами, своими руками, закричала Алиса. Максим стоял, упершись лбом в холодный металл шкафчика. Ярик сидел, опустив руки, тупо глядя перед собой. «Ваши жизни ценнее, от вас зависит революция, и мы, я, — твердо сказал Вениамин, — готов отдать жизнь, чтобы у вас все получилось». «Да что получилось-то? — сорвался Ярик. — Вы что, не видите, что они знают наперед все наши ходы? Они не гонятся за нами, они нас ждут на каждой следующей точке». «Почему вы готовы жертвовать людьми ради нас?» – спросил Максим. «Потому что именно вы придумали телепорт, через который мы сможем получить помощь от соратников из США», – ответил Вениамин. «Ты, Ярик, смог передать чертежи, и за океаном уже построили свою часть портала. До вашего появления в моем подвале никто не знал, кто вы и как выглядите, но я сразу догадался, с кем имею дело. Я же не ошибся?» Друзья молчали многое начало складываться. Их появление в мастерской Большого театра объяснялось тем, что именно там местный Максим собрал портал и включил, видимо, чтобы проверить. Ярик думал, как поправить схему так, чтобы портал соединял не параллельные реальности, а пространственные координаты. Для этого ему с Максом надо увидеть хотя бы чертежи. В идеале собрать прибор. Почему в Большом, а не в каком-нибудь спокойном месте, например, на крупном заводе? — спросил Максим. — Так это же ваша идея, — удивился Вениамин. — Вы придумали замаскировать его в декорациях концертов в честь годовщины коронации, на котором соберутся наместники, короны, послы и все колониальное правительство. Отличная идея доставить в зал ядерный заряд из Штатов. Ярослав схватился за голову. — Какая глупость! Ядерный взрыв в центре Москвы уничтожит весь центр! — Мы же этого и хотели. Вениамин достал из шкафчиков одежду, отдал в руки друзей. Переодевайтесь. Они были примерно вашего роста и комплекции. Фотографии в документы сделаем к вечеру. Тебя, он подошел к Ярославу, зовут Олег. Твоего друга Иван. Девушка Валентина. Можно только не Валентина, пожалуйста, взмолилась Алиса. Нельзя. Вы заняли места, товарищи. Наши все предупреждены. Охрана ничего не заподозрит. В общаге ваши комнаты я вам покажу. Вениамин вышел из раздевалки. Ярик надел джинсы, красную клетчатую рубашку, кроссовки. Все действительно более-менее было ему по размеру. Алиса держала в руках блузку и плакала. К ней подошел Максим, уже переодевшийся. — Я понимаю тебя, но ты сама видишь, какие огромные ставки в этом мире. Если мы хоть немного можем повлиять на происходящее, мы обязаны это сделать. — Макс, что здесь происходит? — спросила Алиса, трясущимися руками надевая чужую одежду. — Понятия не имею, но то, к чему это привело, пугает меня. По крайней мере, в отличие от других миров, мы можем здесь хоть что-то изменить. Тихо сказал Ярослав и вышел из раздевалки. Оказалось, их перевезли из Москвы в подмосковную Коломну. Улицы древнего города были не столь торжественны, как в Метрополии. Архитектура была скромнее. Вениамин с молчаливыми друзьями пришли в длинный барак. Вернувшиеся с работы люди приветствовали их, как будто знали давно, и никакой подмены не произошло. «Так, Олег!» – Вениамин дернул за руку задумавшегося Ярика. «Ты живешь в тринадцатой комнате. Иван!» «В 21, Валя, 22 -й. Они пошли по длинному коридору мимо ряда белых дверей. Первой по пути оказалась дверь комнаты Ярослава Олега. Немного помешков он толкнул ее. Комната была маленькая, но уютная. Неширокая железная кровать с блестящими шарами, узкий старый шкаф, стол с посудой, прикрытый полотенцем. «Олежка! Привет, жирафчик!» Незнакомая девушка обняла Ярика. «Я сейчас ужин приготовлю» переодевайся пока в домашнее». Девушка вела себя так, как будто встречала любимого мужа после работы. Она ничем не выдала того, что вместо него домой пришел незнакомый человек. Только вытаскивая старые, вытянутые на коленях тренировочные штаны и футболку с дырками, она на мгновение задержалась, украткой вдохнула их запах и тут же передала Ярику. «А мне, представляешь, на работе сегодня напарница сказала «Ленка, когда вы уже с Олегом детей заведете?» Сколько вы вместе? Два года живете в общаге. Ярик понял, что так девушка рассказывает основные детали их легенды. Даже если кто-то подслушивает их разговор, он звучит абсолютно по-бытовому, не вызывает подозрений. Максим, оказывается, живет в большой комнате на 10 человек. Соседи дежурно поприветствовали его как старого знакомого. Усадили за стол, угостили чаем. Органично показали, какую кровать он занимает. Алиса жила в женской комнате на шестерых. Правда, сейчас там были только две девушки. «Валя, привет!» – кивнула одна из них. «Я тебе новую подушку выменила. Посмотри, тебе удобно будет?» Девушка взбила подушку на одной из кровати, приглашая Алису Валю протестировать обновку. «Да, выглядит удобно, спасибо!» Тихо ответила Алиса, подавленная последними событиями. «Как, зная, что случилось, эти девушки могут вести себя так спокойно?» А о том, что случилось, судя по всему, все уже знали. Другая девушка лежала на кровати у окна с красными от слез глазами. Внезапно она зарыдала, уткнувшись в подушку. «Что с ней?» – испуганно спросила Алиса. «Парень бросил. Помнишь э, Серега из кузнечного цеха?» – поделилась соседка, подарившая подушку. Алиса подошла к девушке положила ладонь на спину. Погладила по волосам. «Мне жаль, что так случилось». Девушка зарыдала сильнее. Алиса почувствовала, что тоже не может удержаться от слез. Она обняла девушку, расплакалась вместе с ней. Они так и сидели на смятой постели, обнявшись и рыдая каждое своем. Девушка вытащила из-под подушки фотографию. Показала Алисе так, чтобы никто больше не увидел. С фотографии на Алису смотрела сидящая рядом девушка и женщина, которая подралась с Алисой в камере, которая приняла яд, чтобы попасть в изолятор инфекционного отделения, которая инструктировала и объясняла следующие шаги побега, которая сегодня сгорела в пламени крематория. «Мама!» – прошептала девушка одними губами. Алиса крепче обняла девушку. «Прости меня, пожалуйста. Я все понимаю. Я бы сделала то же, что она. Эта слабость пройдет. Пообещай мне только, что это было не зря. Обещаю!» – прошептала Алиса. В коридоре послышались громкие начальственные шаги. Человек стучал в двери, оповещая жильцов. «Выходим все! Во двор! Быстро!» Ярик твердо решил, что... Когда его арестуют, как беглого преступника без документов, он не будет пользоваться поддержкой подполья. Он будет терпеть пытки столько, насколько хватит сил. Его знания слишком важны для каждой из противоборствующих сторон этого конфликта, а значит, ему не дадут умереть. Но больше он не совершит обмен своей жизни на чужую. Во дворе всех построили в колонны по три человека. Для жильцов такая процедура, похоже, была привычной. «Сегодня в клуб приехал лектор». Громко вещал человек в пыльном костюме. Строим, проходим, рассаживаемся. И чтобы ни одного слова от вас не слышал. И не дай бог, кто-нибудь опять заснет и захрапит. Лично выпарю после лекции. Все ясно. Пошли строем!» Они пошли по асфальтированной дорожке к зданию клуба. Желтый облупившийся фасад, колонны, поддерживающие бесполезный портик, рассохшиеся двери. Из выгоревшей таблички возле входа следовало, что они пришли в клуб имени Его Величества Короля Георга VI. В зале стояли сколоченные из досок длинные скамейки, на которых рассаживались рабочие, которых, судя по количеству, согнали со всего завода. Ярослав оказался рядом с Вениамином. На, держи, Аусвайс. Он незаметно передал Ярику карточку удостоверения с новой фотографии. Часто у вас такие лекции? Не поворачивая головы, шепотом спросил Ярослав. Не очень, но случаются, когда в бараках проводят обыски. Ярик почувствовал, что у него заколотилось сердце. Расслабься, они ничего не найдут, успокоил его Вениамин. Мы же не дураки. На трибуны вышел полноватый лысый мужчина в костюме с галстуком и с толстой стопкой растрепанных листов в руках. Положил листы на стол, сел, налил из графина стакан воды, выпил. Посмотрел на собравшихся в зале рабочих. — Как вам хорошо известно, — начал он хрипловатым голосом, — текущее политическое положение нашей великой державы вынуждает нас противостоять многочисленным внешним врагам. Он сделал паузу, давая словам осесть в сознании слушателей. — Но прежде чем говорить о сегодняшнем дне, давайте вспомним, как мы пришли к нему. Максим слушал с жадным интересом. Его отвлек сосед, который, не глядя, сунул ему что-то в руку. Макс опустил взгляд. Он держал в руке новое удостоверение со своей фотографией и именем, с которым отныне ему предстоит жить. 200 лет назад!» Лектор стукнул костяшками пальцев по столу. Мир стоял на распутье. Франция, ослепленная гордыней, могла бросить вызов Британской империи. Но слава проведению... Этого не случилось. Не было ни кровавых наполеоновских авантюр, ни хаоса революций. Европа избрала путь мира и порядка под мудрым руководством Ее Величества. Он достал из ступки пожелотевший лист. А что было бы, спросите вы, не обуздать тогда лягушатников? Посмотрите на Америку. Эти мятежные колонии, осмелившиеся поднять руку на мать британию почти сто лет они ведут бессмысленную войну сто лет крови целый век британская корона и парламент призывают их к миру сложить оружие признать протекторат и чем они отвечают вспомните ядерные удары по мирным городам японии нашего верного союзника в зале пронесся шепоток лектор ударил кулаком по столу да, товарищи, именно так. Эти звери превратили Хиросиму и Нагасаки в пепел. И кто им помешал? Никто. Потому что только Британия и ее союзники – последний оплот цивилизации. Лектор вытер лоб платком. Германо-австрийский корпус под предводительством маршала Адольфа Гитлера когда-то стал нашим надежным щитом против американской агрессии. Вся Европа поддержала Германию величайшего полководца нашего времени. Но враг не дремлет. А самый страшный враг – предатель в семье. Он резко встал, опершись на трибуну. Когда Россия, ослепленная предательскими идеями, попыталась восстать против короны, маршалу Адольфу Гитлеру пришлось прервать операцию «Атлантический крест», вернуться и спасти Британскую империю от хаоса. Да, ценой крови. Да, ценой жертв. Но разве могло быть иначе с теми, кто пошел против короны? Задумайтесь, кому было выгодно оттянуть непобедимую армию от берегов американского континента? На чьи деньги финансировались беспорядки в России? В первом ряду кто-то потупил взгляд. Лектор заметил это и ухмыльнулся. А теперь эти же предатели шепчутся в углах. Говорят, что американцы помогли революционерам. Смешно! «Разве свободные люди Британии нуждаются в подачках от бандитов?» Он опустил голос до шепота, заставляя рабочих напрячься. «Наш враг не только за океаном. Он здесь, в цехах, в казармах, даже в этом зале». Лектор медленно прошел со взглядом по рядам. «Кто-то слушает запрещенные радиопередачи. Кто-то прячет книги Эйнштейна». Этого вырожденца, чьи теории только оправдывают атомный террор. А кто-то, он сделал паузу, просто молчит, когда должен докладывать. Он резко хлопнул ладонью по столу. Запомните, каждый, кто не с нами, против нас. Если вы увидите подозрительное, шепот в углу, листовку в туалете, американскую пропаганду, ваш долг немедленно сообщить в отдел бдительности. Лектор взял со стола последний листок, свежий, с гербовой печатью. По приказу наместника Его Величества с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Все рабочие обязаны сдать радиоприемники. За нарушение исправительный лагерь. Он сложил листы, явно давая понять, что лекция окончена. Вопросы есть? В зале повисла гробовая тишина. «Тогда слава Британии! Слава королю!» Он вышел, оставив после себя тяжелое молчание. Свет в зале погас. Начался показ вечернего выпуска новостей. На экране появились кадры штурма небольшого домика. На заснеженный двор организованно забегают бойцы в черной экипировке, выбивают дверь, кладут на пол оказавшихся внутри людей. В Сибири задержаны бандиты с американскими радиостанциями. Специальный отряд быстрого реагирования ликвидировал подпольную сеть «Сибирский фронт». При задержании убит главарь, бывший офицер армии сопротивления, связанный с террористами из США. Во время обыска найдены схемы диверсий на Транссибе, запасы взрывчатки, подрывная литература. На счету запрещены на территории британских колоний организации сотни терактов с тысячами погибших мирных граждан. На кадрах оперативной съемки сильно побитых, арестованных заковными за спиной руками уводят в фургон по двору, на котором почему-то уже нет снега, а пробивается первая травка. Потом оператор показал кадры допросов, которые сменились панорамой по изъятым радиостанциям, взрывчатке, листовкам, текст которых закрыли кубиками на монтаже. «Странно», – подумала Алиса. «Начали штурм зимой, закончили весной. Арестованные то побитые, то заросшие». Похоже, на телевидении совсем обленились. Клеят новости из старых архивов. Через отбивку, в которую дизайнеры сумели мастерски совместить британского льва, двуглавого орла и свастику, начались кадры следующего сюжета новостей. На экране появилось здание Большого театра, из подвала которого вырывался дым. Пожарные в белых касках помогают людям покинуть здание, разматывают пожарные рукава, обливают окна в полуподвал белой пеной. Пожар в Большом театре не остановит торжеств, твердо сообщил диктор. Вчерашний пожар нанес ущерб историческому зданию Императорского театра Москвы. Однако, как заявил министр культуры, огонь не уничтожит дух преданности короне. Уже сегодня инженеры завершают монтаж голографической сцены для грядущего голоконцерта в честь визита лорда-наместника. Ожидается, что технология Mirage X произведет революцию в искусстве. Оператор показал мастерскую, в которой работал Максим, залитую белой пеной. Несколько человек придирчиво рассматривали пострадавшие от огня элементы декораций. Макс побледнел. Он узнал свое оборудование. Оно было, конечно, повреждено, но не оставалось никаких сомнений. Циклопический бублик с лампочками скрывал конструкцию собранного им трансформатора. — Куда вы портал спрятали? — тихо спросил Ярослав Вениамин. — Он не сгорел? «Нет, цел!» – радостно прошептал Ярослав. «Вон в том бублике. Отлично придумали!» – похвалил Вениамин. «Мираж и Х'с они точно не заменят. Второго просто не существует». После отбивки диктор перешел к следующей новости. Германо-австрийский корпус начинает учение «Стальной прилив». На кадрах солдаты со свастиками на руках маршировали на площади где-то во Франции, судя по мелькающей Эйфелевой башне. Их сменили кадры, снятые в военном порту. На трибуне, украшенной флагом Франции, дополненного свастикой в центре, стояли генералы с гордостью приветствуя эскадру военных кораблей. В рамках подготовки к операции «Морской лев» маршал Штольц, верный ученик Адольфа Гитлера, инспектировал новые десантные корабли. Наши доблестные союзники готовы очистить Америку от мятежной скверны, как заявил фельдмаршал Ромель. Рядом с Яриком кто-то не удержался от комментариев шепотом. Опять в три смены работать. И пайки его режут. Британские ученые вышли на финальные испытания проекта Луч Феникса, продолжал диктор. На экране появилась лаборатория с пробирками, наполненными разноцветными жидкостями. Кадр сменился. Ученые в белых халатах и касках что-то обсуждали, держа в руках бумажные чертежи. На общем плане оператор показал прибор – огромные вертикальные колонны, плотно обмотанные медными трубками. К колоннам тянулся шлейф толстых кабелей. Рядом стоял технологический шкаф с какими-то компьютерами, осциллографами, генераторами. Один из кабелей уходил к стоящему у стены тонкому высокому стержню с блестящим шариком на конце. Кадры промелькнули быстро, не акцентируя внимание на отдельных блоках и элементах, и для зрителя это выглядело просто как научная чертовщина. Но не для Макса, который с пробежавшим по спине холодком узнал элементы созданного им когда-то трансформатора. Это оружие будущего, работающее на принципах квантовой телепортации. Восторженно давал пояснение диктор. Позволит мгновенно доставлять снаряды в любую точку мира. Первые полевые испытания назначены на ближайшее время. Ярик с ужасом подумал, что в этом мире... Такой телепорт страшнее атомной бомбы. Для него нет преград расстояний. Но в то же время, если Игорь Еммануилович так настойчиво ищет чертежи и схемы, придуманного Ярославом прибора, они так и не смогли его запустить. Если бы у них получилось, Ярика с друзьями, не задумываясь, бы уничтожили. Выходит, он носитель самого ценного секрета этого мира, способного изменить его историю. Конечно, вместе с Максом. «Идя навстречу пожеланиям простых граждан своих колоний, король утвердил новый налог на роскошь», – продолжал диктор. «С сегодняшнего дня чай, шоколад, шерстяные носки и другие предметы роскоши доступны только по карточкам категории А для чиновников. Товары из списка останутся доступны и простым гражданам за сверхурочный труд на благо империи». В зале послышался сдавленный стон. Кто-то бросил. Опять благо. На следующее утро вместе с другими жителями барака друзья пошли на завод. Красная кирпичная проходная жадно поглощала сотни рабочих. Стоявший на контроле охранник лениво посмотрел предоставленные пропуска, не вчитываясь фамилии и не сличая фотографии. Слишком много одних и тех же заранее уставших людей входили на территорию каждое утро. Вениамин шел немного впереди, к одному из цехов коломенского завода, разговаривая с Яриком. «В театре восстановят ваш прибор, не переживайте. Имперские инженеры слишком боятся сорвать шоу и не знают, куда вы его смонтировали. Мы поговорили с парнями ночью. Если не собрать и не подключить все так, как вы с Максом задумали, голограммы не появятся. Шанс есть. Иронично, что они соберут бомбу замедленного действия своими руками. А если нет?» Хмуро спросил Ярослав. «Что нет?» Если они знают, что портал в генераторе голограммы, тогда в новостях не делали бы на него такой акцент. Сказали бы, что прибор пострадал и вы решили заменить, не знаю, на пиротехническое шоу. А как вы узнаете, что портал откроется? Даже не вы. Ярик кивнул головой куда-то за плечо. Они. Я так понимаю, наших на мероприятии никого не будет. Высокомирные лорды будут транслировать концерт в прямом эфире на весь мир. Представляешь, какой эффект будет у этого шоу? «Когда все случится?» Вениамин усмехнулся. «Я скорее представляю, какой эффект будет, если ничего не случится». В старом цеху было громко, дымно и пыльно. Где-то ухал гидравлический пресс, кран-балка перевозила пучки арматуры, вагонетки разгружали уголь и металлолом в огромную печь. «Так, идем в раздевалку, переоденемся, там безопасно», – командовал Вениамин. Они переоделись в замасленные синие спецовки. Алиса остановилась возле стены в длинной общей раздевалке, на которой висели детские рисунки. На них был завод, паровозы, домики на солнечной поляне, деревья. Алиса сжала кулаки, глядя на стену с детскими каракулями. «Мы не имеем права ошибиться». «Я не понимаю», – размышлял Макс. «Если вы знаете, что я сделал прибор, значит, его чертежи у вас есть». «И да, и нет», – уклончиво ответил Вениамин. Мы получали официальные заказы на оборудование для Большого театра, которые добросовестно выполняли. Это не вызывало никаких подозрений. Но заказов, как ты понимаешь, было очень много. Что из этого имеет отношение к вашему прибору, а что нет, мы не знаем. А как же тогда Ярик передал схему этим, ну, которых нельзя называть? Мы не знаем, признался Вениамин. По какому-то другому каналу. А чертежи хотя бы у вас сохранились? спросил Максим, пытаясь нащупать хоть какую-то логику в происходящем. «Конечно», – усмехнулся Вениамин. «Он, Алиса их рассматривает». Макс повернулся к подруге, стоящей у стены, украшенной детскими рисунками. «Вы на чертежах нарисовали каракули», – понял Максим. «С ума сошел. Это сразу вычислят». «Нет, каракули есть копии». «Сам посмотри». Максим подошел к рисункам. К нему присоединился недовольный Ярослав пытающийся застегнуть короткие лямки комбинезона. Чу, с Алисой залипли. Тоже хотите поучаствовать в конкурсе детского творчества или выбираете победителя? Макс снял со стены один из рисунков. На нем была изображена смешная улыбающаяся гусеница, обутая в разноцветные сапожки. Гусеница ползла по траве, в которой росли тюльпаны, майки, ромашки. Макс, ты меня пугаешь. Не думал, что тебя так впечатлит наивное искусство, усмехнулся Ярик. Ты разве не видишь? Это же схема распайки контроллера. Вот смотри, у гусеницы восемь ног. Каждая стоит на своей травинке. Ух ты! Я понял! Глаза ерика загорелись. Голова – это ключ. Цветы... Да, другие элементы, кивнул Максим. Разбирайтесь. Я пойду в цех, прикрою вас, чтобы не мешали. И Вениамин, убедившись, что друзьям есть чем заняться, вышел из раздевалки. Следующие несколько часов... Они придирчиво рассматривали рисунки на стене, пытаясь понять, что может иметь отношение к трансформатору, а что нет. В разгадывании Ребуса больше всего помогала Алиса. Она увлеклась разгадыванием настолько, что забыла про осторожность, громко смеялась и хлопала в ладоши. Наконец рисунки закончились. Стена поредела на треть. Максим и Ярик перебирали стопку рисунков, пытаясь понять, как могут сочетаться разные элементы. Часть схем не нашла применения и вернулась обратно на стену. Удивительно, но за весь день их никто ни разу не потревожил. Наконец, они разложили рисунки прямо на полу в том порядке, в каком могут взаимодействовать блоки-элементы. Не хватало чего-то главного, того, к чему все это должно подключаться. «Ярик, не хватает индуктора», – пожаловался Макс. «Должен быть круглость с намоткой». Они вернулись к стене. Первое предположение изображения солнышка оказалось неверным. Судя по всему, это изначально был чертеж поворотного механизма под круглой вращающейся сценой. Больше ничего круглого они найти не смогли. Смотрите, Алиса стояла перед плакатом возле зеркала. «И на что мы должны смотреть?» С раздражением спросил Ярик. «Это же то, что мы ищем». Они смотрели на скучный плакат, на котором в круг были вписаны буквы «К» и «З». Первые буквы названия Коломенского завода. Над логотипом была надпись «Каждый день 160 лет» и ниже «124 квадратных метра» и «92 метра». «И что это?» – спросил Макс. «Очевидно же», – объясняла логатку Алиса. «Этот плакат повесили вместе с рисунками. 160 лет – это юбилей завода. 124 квадратных метра – площадь какого-нибудь первого цеха. 92 метра высота, например, самой высокой трубы. Так, начал размышлять Максим. Из площади можно получить диаметр. Это где-то. Он прикрыл глаза и поморщился. Примерно 12,5 метров. Похоже на правду, удивленно подтвердил Ярослав. Тогда что такое 160 лет? Скорее всего, количество витков. Маловато будет, скептически заметил Ярик. «Год 12 месяцев, 365 дней», – вслух считал Максим. «Сто шестьдесят лет – это... пятьдесят тысяч четыреста», – с усмешкой ответил Ярослав. «Нет, Ярик, больше». «Я что, умножать по-твоему не умею?» «Алиса права. Ты не просчитал високосный год», – поддержал Максим Алису. «А если посчитать правильно, то получится 58.439 тысяч четыреста тридцать девять дней». «Хм, ну, вообще больше похоже на правду. Такое количество витков вполне может быть», – согласился Ярослав. «Остаются 92 метра». Максим снял плакат со стены положил на пол в середину коллажа из детских рисунков. «Высота резонатора. Предвижу скепсис. 9 метров 20 сантиметров». «Маловато информации для чертежа», – нахмурился Ярослав. «Достаточно» ответила Алиса, присматриваясь к мелкому тексту внизу плаката. «Тут тираж, заказ и все такое. Там море информации. Надо просто уметь ее видеть». «Стоять на месте! На колени! Руки за голову!» кричали ворвавшиеся в раздевалку штурмовики. Друзья не успели понять, что происходит, когда крепкие мужчины в бронежилетах ударями прикладов отогнали их от разложенных на полу рисунков. Им никто не задавал никаких вопросов. С ними вообще не разговаривали. Без церемона надели на головы черные мешки и погрузили на пол какого-то грузовика. Ехали очень долго. Несколько часов. Их бросили на землю, как строительный мусор. Расстегнули наручники. Сдернули, наконец, грязные мешки. Они оказались в каменистом карьере, изрытым воронками от взрывов. Гвардеец усадил их на стулья. Приковал к ним наручниками. Вместе с другими гвардейцами сел в грузовик и уехал, оставив одних в вечернем сумраке. Перед друзьями стояло кольцо обгоревшего круга из художественной мастерской и телевизор. Экран включился сам. С него на друзей смотрел Игорь Мнуилович в сопровождении Валентины в черной офицерской форме. Ярослав, Максим, Алисочка. Обрадовался профессор на экране. «Надеюсь, путешествие вам понравилось?» «Можете не отвечать. Я все равно вас не слышу. Что могу сказать?» Выражаю благодарность от Королевской Академии. Вы нам очень помогли с созданием «Луча Феникса». Прекрасная работа. Очень остроумно собраны элементы. Я лично оценил идею замаскировать портал под генератор голограммы. Жаль, конечно, ваших друзей. Но благодаря вам мы вычислили всех врагов короны. Вас бы даже наградить следовало. Вы же лично уничтожили четверых активистов. Собственноручно сожгли. Алиса уронила голову. По щекам покатились слезы. Макс сидел просто насупившись. Ярик смотрел на собранный на полигоне трансформатор. Валя переживала, что вы не увидите шоу. И, И усмехнулся. Но как же я могу вас лишить такого грандиозного зрелища? Вы, конечно, увидите его не с первого ряда, но участниками станете. Обещаю. Особенно вам запомнится грандиозный финал, когда на сцене большого Включат голограмму. Надеюсь, вы также поразитесь эффектом, как наместник. Вы даже сувенир получите от своих заокеанских друзей. Атомную бомбу, которую они собираются отправить через портал. Ну да ладно, меня уже ждут в зале. Прощайте, друзья. И да, спасибо еще раз от британских ученых за неоценимый вклад в развитие науки. Вы гениальные неудачники. Создали портал, но не успели им воспользоваться. Позволили сжечь союзников, но не смогли убежать. И теперь, теперь вы станете зрителями последнего шоу в вашей жизни. Игорь Мнуилович отключился. На карьер пустынного испытательного полигона опустилась ночная прохлада. Максим поерзал, пытаясь освободиться, но это оказалось совершенно бесполезно. «Кажется, мы дали этому злому миру новое оружие», – тихо сказал Ярик. «Радует только то, что мы его дали обеим сторонам конфликта». — заметил Максим. — Думаете, они не рискнут его применить? — тихо спросила Алиса. — Обязательно рискнут, — усмехнулся Ярик. — Эту планету ждет новый виток конфликта. — Вся надежда, Ярик, только на тебя, — в полголоса заметил Макс. — Поясни, — попросил друг. — У тебя же еще ни разу не получилось сделать запланированное. — Может, в этом мире местный Ярик стал исключением? — размышляла Алиса. Я постоянно кручу в голове, кто же был предателем, кто сообщал о каждом шаге. И знаете, на кого я думаю? – размышлял Максим. Вениамин, – сразу понял Ярик. Он в подвале сообщил штурмовикам, что мы пришли к нему. Он вывел нас к Валентине, он увел на станцию, сел в тот же поезд, что и мы, но его почему-то отпустили. Он оказался в коломне и подозрительно быстро сделал нам документы, хотя нас никто не фотографировал. Ему? Ярослав упустил голову. Я рассказал, подо что замаскирован портал, то есть трансформатор. Зачем ему это? Тихо спросила Алиса. Возможно, он так купил себе лояльность, прошептал Максим. Лучшую жизнь, возможно, и в этом мире. Ага, Ярик усмехнулся. И поек категории А с кофе, шоколадом и шерстяными носками. На экране появилась картинка трансляции из Большого театра. На сцене балет исполнял номер, посвященный объединению британских колоний по всему миру. Танцоры в национальных костюмах кружили вокруг огромного скипетра с короной, медленно поднимающегося в центре сцены. Из трюма начал выезжать круглый венок высотой из четырехэтажный дом. Когда он полностью появился на сцене, показали ложу с надменно улыбающимся наместником в окружении придворных. Под торжественные аккорды венок засветился, начал переливаться благодаря скрытой подсветке. Круглый портал перед связанными друзьями загудел, разогреваясь. На экране в середине зала начала появляться голограмма британского льва. Зрители встали, восторженно хлопая в ладоши. Портал в карьере зашумел. Вокруг него появилось свечение. В зале полностью сформировался голографический герб Британской империи. Карьерный портал пронзительно засвистел, ярко вспыхнул. Друзья зажмурились, понимая неотвратимость ядерного удара. С оглушительным хлопком трансформатор ярко засветился. Полигон озарила Фиолетовая вспышка.